Глава двадцать пятая. Катя. Встать! Суд идет! Мы послушно встаем. Заводит Ангелину, худенькую, растрепанную, в наручниках. Я смотрю на нее в смешанных чувствах. С одной стороны, она хотела меня убить и заслуживает строгого наказания. Но мне ее почему-то жаль. Мне кажется, эта глупая жадная девчонка не заслуживает долгих лет тюрьмы. Я так ничего и не вспомнила, поэтому следствию пришлось исходить из того факта, что она меня толкнула. Показания свидетелей тоже расходятся. Кто-то говорит, что она меня взяла на руки и швырнула через ограждение. Кто-то, что ее совсем там не было, а я, воздев руки к небу с криком «За любовь!» ринулась вниз головой на асфальт. А третьи вообще говорят, что я дралась с двумя мужчинами и упала. Поэтому ей вменили самую строгую статью. Покушение на убийство. Только вот что-то мне подсказывает, что она, конечно, алчная, но не убийца. Прокурор и адвокат начинают опрашивать свидетелей, а я усиленно думаю. Но ну, не похоже Ангелина на убийцу, и все тут. Хотя кто из убийц похож на убийцу? Я внимательно разглядываю девушку. От ее холеной красоты не осталось и следа. Белокорые волосы безжизненными прядями свисают вдоль бледного лица. Она, словно почувствовав мой взгляд, поднимает голову и смотрит мне прямо в глаза, и я вижу в них ужас и раскаяние. «Я не хотела! Я не виновата!» Вдруг истерически выкрикивает она. «Прости меня!» И тут моя память возвращается ко мне, лавины затапливая мой разум. И я вспоминаю все. И Алексея, и Владика, и всю свою жизнь. Пазл складывается. Я снова чувствую себя цельной. Ошарашенная, я пытаюсь справиться с этим бешеным потоком. Стараюсь разложить все в хронологическом порядке, чтобы ничего не упустить и не перепутать. Тот день я помню очень хорошо, как вчера. Мой телефон зазвонил, когда я кормила Владика обедом. Я смотрю на незнакомый мне номер. Алло? Беру я трубку. «Катя, это вы?» Доносится до меня знакомый голос. «Кто меня спрашивает?» «Кто это?» — говорю я, подумав, что меня ищет кто-то из больницы. «Это Ангелина». И я сразу вспоминаю ее. «Что тебе нужно?» Не очень вежливо отвечаю я. «Мне нужно поговорить с вами», — говорит она. «Нам не о чем разговаривать», — холодно говорю я. «Я очень прошу». Для меня это важно, — говорит она жалобно. Я не знаю, почему, но я поддаюсь на эту провокацию. Любопытство, как говорится, кошку сгубило. Хорошо, — говорю я. Где? А давай в парке, — предлагает Ангелина. Ну, давай, — говорю я, отметив, как она легко перешла на ты. Я звоню маме, прошу, чтобы пришла и посидела с Владом. Куда ты? — спрашивает мама. «Мне нужно кое с кем встретиться», — говорю я. Я отправляюсь в парк. Ангелину я вижу издалека. В обтягивающих джинсах, сапожках на высоком каблуке и малом пальто девушка выглядит потрясающе. «Ну, здравствуй». Я подхожу к ней. «Привет». Она оглядывает меня с ног до головы, слегка сморщивает нос. «Говори, что хотела. Я тороплюсь». Я начинаю раздражаться. До сих пор не понимаю, зачем я сюда пришла. Смотрю вниз через ограждение. Высоко, у меня даже голова кружится. «Я хочу предложить сделку», — говорит она деловито. «Вот как?» «И какую?» «Оставь в покое Алексея, а я сделаю так, что он будет содержать и тебя, и ребенка», — говорит она. «Да ты что? Ты такая щедрая!» «Усмехаюсь я». Ты не смейся, подумай. Лёша злой на тебя. Я знаю, что ты его обманула, не сказала о сыне. Он такого не простит. Рано или поздно он тебя возненавидит и даже может забрать у тебя сына», — лихорадочно говорит она. «Не думаю, что Алексей такой дурак». Я снова задумчиво смотрю вниз. «Да зачем он тебе?» — восклицает Ангелина. «Ты ведь его не любишь, если смогла уйти от него». «А ты, значит, любишь». — говорю я. — Я люблю и хочу быть его женой. И была бы уже, если бы ты не помешала, — кричит она мне в лицо. — Ну так будь, — отвечаю я. — Кто тебе не давал? — Я на Алексея не претендую. Ты сама-то что, не врала о своей беременности? Глаза глупой девчонки наполняются слезами. — Катя, послушай! Она подходит ко мне вплотную, я делаю шаг назад, уперевшись бедрами об ограждение. — У Алексея столько денег, что всем хватит, если мы будем действовать сообща. Будем жить в шоколаде и никогда не работать. — Хватит, — говорю я. Надоело слушать. Бред какой-то. Она хочет что-то еще сказать и хватает меня за плечи. — Отпусти, — рявкую я. Дергаюсь и инстинктивно отшатываюсь. Потеряв равновесие, я переваливаюсь через ограждение и лечу вниз. — Катя! — слышу отчаянный крик. Перед тем, как отключиться, вижу испуганное лицо Ангелины. — Я не хотела! — кричит она.